Всякое слово убивает музыку, как космическую гостью. Самое великое счастье я испытываю, когда в одиночестве часами играю на скрипке, рояле. Я чувствую такие контакты с неизъяснимым, или когда я слушаю музыку.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 Один билет взял себе, а остальные, 14, раздал учащимся одного из московских ГПТУ. Зачем я это сделал? Это ли не жестокость в условиях вечного дефицита билетов на Рихтеровские концерты? Я сделал это, чтобы соблюсти условия Рихтеровского утверждения о хорошей музыке в хорошем исполнении для любого человека. Я даже перевыполнил условия.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 Я представляю себе, как загорелись глаза у всех подлинных любителей музыки. Итак, великая музыка в великом исполнении. Что касается третьего слагаемого любого человека, то полагаю, что это условие я тоже выполнил на отлично. Билеты я вручил современной молодежи из московского ГПТУ. Не знаю почему, но был уверен, что ни один из них никогда не был на концерте Рихтера и...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 Все четырнадцать листочков — впечатления, полученные любыми людьми на концерте, где самый великий музыкант играл самую великую музыку. Несколько фрагментов. «Какой-то театр для глухонемых. Тоска. Бывают же ненормальные, которым это нравится. Вышел какой-то дядька. Стал играть на пианине. Всюду орфография оригинала. Михаил Казиник».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 На меня зашипели всюду орфография оригинала, Михаил Казиник, что я ворочаюсь. Оказывается, нельзя ворочаться, а играли только на фано Весь вечер, не мелодии, только удары. Думаю, что все эти люди просто притворяются. Это не может нравиться орфография оригинала, Михаил Казиник. Никогда и никому. Грамматический уровень записок оставим на совести всех, начиная от Министерства образования и кончая школьными учителями русского языка. Главное же в другом. Не было ни одного положительного отзыва. Ни одного. Переписывать все отзывы целиком мне не хочется, слишком печально. Но столь печально это не закончилось, ибо наш эксперимент продолжился.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 Но главной задачей было привести моих собеседников к возможности услышать последнюю часть последней сонаты Бетховена и попытаться вызвать у них настоящее потрясение. И здесь у меня был величайший образец для подражания — фрагмент книги Томаса Манна «Доктор Фаустус». Эпизод, где Кречмар беседует с двумя провинциальными немецкими мальчиками на тему о том, почему в 32 второй сонате Бетховена только две части —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 Том мгновенно почувствовал, что музыку и слушателей объединяет ток высочайшего напряжения. Затем мы создали полумрак, погасили свет и зажгли свечи, а потом в записи великого Святослава Рихтера слушали эту длиннейшую часть музыку Бетховенского прощания с миром.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 Что же случилось? Почему не подтвердили слова великого музыканта о хорошей музыке в хорошем исполнении? Попытка ответить на этот вопрос — аудиокнига, которую вы начали слушать. Так почему же книга, которую я замыслил написать как книгу о слушании музыки, так много внимания уделяет поэзии? Единственное, о чем скажу или напомню уже сейчас, это то, что наша речь вербальная».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 «И вот бессмертные на время мы к лику сосен причтены, и от болезни, эпидемий и смерти освобождены». В этих строках все. Абсурд с точки зрения повседневной вербальной нормативной речи. Ведь если какой-нибудь человек в обыденной жизни скажет, что он бессмертный на время или причтен к лику сосен, то мы будем вынуждены предложить ему обратиться к психиатру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 Поэтому для перехода в музыкальный космос нам может очень помочь космос поэтический. Вот причина, по которой в этой аудиокниге одинаково много поэзии и музыки. Вот причина, по которой в тот далекий вечер я читал ребятам из ПТУ стихи. И не только читал, но шел с ними по пути бессмертных на время.